Глава 7. В сопровождении двух сыщиков из главного городского полицейского управления, отряженных Цеховским, Муромцев направлялся, чтобы наконец познакомиться с главным и самым загадочным участником этого дела: свидетелем, а возможно и обвиняемым, самим мистером Панчем Пульчинеллой, Полишинелем или по-русски Петрушкой. В центре города уже несколько дней стояла большая ярмарка. И помимо торговых рядов, плясок, музыки, ряженых и жуликов всех мастей, там можно было найти и старейший в городе кукольный балаган. Там Муромцев рассчитывал встретить носатого скандалиста в красном колпаке. И что, в городе народ все еще ходит на ярмарки? Неужели уличный балаган еще кому-то интересен? поинтересовался он у одного из хмурых сыщиков, явно недовольных перспективой провести воскресный день в шумной сутолоке. Тот почесал затылок, сплюнул табачную крошку на мостовую, откашлялся и ответил. «Вы не думаете, Роман Мирославович, что мы тут в губернии лаптем щи хлебаем? Город у нас культурный, даже весьма. Народ все больше по театрам, по операм, билетов не сыскать». «Да хоть бы на галерку, если достать удается, и то хорошо». «Да, народные вкусы здорово поменялись», — согласился со вздохом второй сыщик по фамилии Поплавский. «Ярмарочный балаган, каким мы его знаем с детства, увы, доживает свои последние деньки. Но нынче ярмарка большая, и если вы хотите увидеть представление Петрушечника, мы непременно найдем его там. Вот, уже и пришли». «Вон, видите, слева от спуска, там, где кончается улицы». Издалека действительно доносились уханье музыки, гомон и крики торговок, а праздничная толпа наполняла уже подходы к ярмарке. Сыщики, навострив уши и внимательно глядя вокруг, ловко продвигались среди праздной публики и вскоре вывели столичного гостя в дальний угол площади – откуда доносилось глухое посвистывание шарманки. Там, перед импровизированным дощатым балаганом, толпились зрители с задранными вверх головами. Подростки, семейные люди с детьми и просто зеваки дружно внимали громоподобному хриплому басу, отвечая свистом, улюлюканьем и взрывами хохота. Поплавский сделал знак напарнику – И тот, вооружившись кулечком гарбузовых семечек, занял наблюдательную позицию у входа в балаган. Сам же, ловко раздвигая толпу, провел Муромцева прямо в первый ряд, откуда было видно лучше всего. Обладателем оглушительного баса оказался солидных размеров мужчина с огромными, жесткими, как стальная дратва, черными усами. Он грозно хмурил брови, Топор щел усы и зазывал зрителей, размахивая пачкой билетиков. «Ну, ребята, налетайте, мои билеты раскупайте. Вам билеты на цигарки сгодятся, а у меня в кармане гроши зашевелятся. Все билеты участвуют в лотерее, разыгрывается воловий хвост до два филея». «Еще разыгрывается китайский фарфор, был выкинут во двор, чайник без дна, только ручка одна, а я подобрал, да так разумею, что можно и фарфор разыграть в лотерею». На вопрос Муромцева о шумном толстяке Поплавский только отмахнулся. «Это дядя Яша, фрукт нам известный. Он уже не первый год тут дедом работает, то есть зазывал и в благане. Это целое отдельное искусство, а дядя Яша в своем деле большой мастер. Дядя Яша был действительно хорош. Его внешность, в другом случае показавшаяся бы комичной, здесь идеально вписывалась в амплуа. Он был еще не стар, но благодаря толщине, косматым бровям и громовому оглушительному голосу выглядел невероятно внушительно и солидно. Кроме того, Яша был отменным комедиантом. Публика слушала его, разину фрты или покатываясь от хохота. Особенно дядю Яшу обожали дети. Стоило ему, только изогнув бровь, посмотреть самым своим грозным взглядом на маленьких баловников, Как мальчишки и девчонки с визгом и смехом прятались за спины своих родителей в приступе того сладкого и веселого полупритворного ужаса, на который люди способны только в детстве. Даже если Яша случалось раздухариться, и его шутки становились чересчур развязными, то и тут публика принимала благосклонно все насмешки и издевательства. Обаяние дяди Яши было таковым, что даже самые грубые прибаутки выходили у него смешными, а самая вульгарная клоунада вместо стыда вызывала хохот. «Эй вы, сестрички, собирайте тряпички, и вы, пустые головы, пожалте сюды. Басил он со своего скрипучего балкончика, ловко меняя билетики на монеты, а люди с улыбками выстраивались в очередь. Однако бывало так, что не у всех хватало терпения на Яшины шутки. Однажды зазывало приволок в балаган смешное чучело на палке и размахивал им перед толпой с криком «Эй, сторонись, назем! губернатора везем!» А на следующий день в балаган пришел городовой, и Яшу на неделю посадили в холодную, чтобы подумал над своими прибаутками. Но, освободившись, тот лишь принялся острить еще развязнее. Но вот зазывало исчез со своего балкончика, последние взрывы хохота затихли, и выцветший занавес балагана со скрипом раздвинулся, открывая зрителям полосатую ситцевую ширму и задник соляписто намалеванным городом. Зрители замерли, открыв в ожидании рты, Старый шарманщик наконец проснулся, и балаган гласился звуками шарманки, хрипло выводившей прелестную Катерину. Внезапно из-за ширмы раздались пронзительный дребезжащий смех, неразборчивые, но крайне лихие возгласы, и над ситцевой загородкой высунулась носатая кукла в красной рубахе, полосатых шароварах и лаковых сапожках. Огромную голову украшал красный дурацкий колпак. Кукла обвела зрителей жутковатыми нарисованными глазами и неожиданно заговорила пронзительной дребежащей скороговоркой, визжащим нечеловеческим писком, кланяясь и подпрыгивая. «Здравствуйте, господа! Я пришел!» «Я, Петрушка, мусье, пришел повеселить вас всех, больших и малых, молодых и старых. Я, Петрушка, Петрушка, веселый мальчуган, без меры вино пью, всегда весело пою. тра ля ля тра ля ля ля ля ля Петрушка выхватил из-за барьера игрушечную бутылку и залихватски опрокинул ее в улыбающийся рот. После этого он вальяжно присел, закинув сапоги на барьер, и, постучав по ширме деревянной ручкой, недовольно прогундосил. Шарманчик, ты что там, пьян с утра? Крути-ка музыку!» Шарманчик встрепенулся, поправляя усы, и вновь заиграла нехитрая мелодия. А Петрушка принялся поясничать и отплясывать, выкидывая коленца. Интермедию прервало появление чернявой куклы-цыгана с кнутом за поясом. Цыган поклонился и заговорил густым басом. «Здравствуй, Петрушка, мусье!» Петрушка в ответ заносчиво скрестил руки на груди. «Здравствуй, здравствуй, фараон оготродье! Что тебе надо, говори скорее, а то у меня недолго в раз надаю по шее!» «Петрушка, мусье, мне на ярмарке сказали, что тебе лошадь нужна!» «А, лошадь! Нужна, нужна, нужна! А хороша ли лошадь?» С видом знатока поинтересовался Петрушка. «Очень! Под гору бежит, скачет, а на гору ползет, плачет. А если в грязь упадет, сам тащи, как знаешь». Ха -ха -ха -ха! Ну тогда о цене сговоримся!» Кукла закатилась своим пронзительным дребезжащим смехом. «Поди-ка приведи!» Петрушка заговорщицким шепотом обратился к шарманщику. «Что скажешь, старик, сколько давать за лошадь?» «Больше десяти целковых никак не давай», — помотал головой музыкант. Тем временем цыган вернулся вместе с деревянной лошадкой. «Ну и лошадка! Ай-яй-яй-яй! Сколько тебе за нее?» — покачал головой Петрушка. «Немного, всего сто рублей». «Дороговато!» — угрожающе пропищал Петрушка, и скрылся за ширмой, чтобы через секунду появиться вновь с огромной дубиной в руках. получи лучше взамен палку-кучерявку да дубинку-горбинку да по шее тебе и спинку!» Проказник в колпаке принялся под хохот зрителей охаживать цыгана дубинкой по голове. Покончив с цыганом, Петрушка обратил внимание на лошадь. Он прыгал вокруг и пытался взобраться на нее так и сяк. но всякий раз получал удары копытом и отлетал с потешными криками и бранью. Публика заливалась смехом и подзуживала героя. Наконец лошадь взбрыкнула и убежала, а Петрушка полетел за ширму и причитал оттуда о безвременной кончине добром молодца, то есть себя. Причитание прервало появление куклы доктора в огромных очках. Муромцев невольно напрягся и вытянул шею. Доктор был одной из жертв убийцы-петрушечника. Сыщик инстинктивно оглядел толпу, но ничего странного не обнаружил. Тем временем на сцене кукольный доктор осматривал кривляющегося петрушку. «Тут болит?» «Чуть пониже!» «Тут?» «Чуть повыше!» «То пониже, то повыше! Встань да покажи!» Доктор в раздражении приподнял вертлявого пациента за ухо. Петрушка в ответ вскочил и шарахнул доктора по носу, так что у того очки съехали на бок. «Благодарю! Я, кажется, совершенно здоров!» «Тогда плати за лечение!» «Наше почтение! За что?» «Известно, за лечение!» «Хорошо, сейчас только за платой схожу!» Петрушка, зловеще потирая деревянные ручки, скрылся за ширмой и вновь появился с дубинкой. «Я бесплатно не лечусь, с тобою, доктор, расплачусь!» Дубинка поднималась и опускалась под аккомпанемент визгливых криков и брани, пока кукольный доктор не повалился на барьер. На шум явился квартальный офицер с усами из конского волоса, подул в свисток и противным дисконтом предъявил Петрушке обвинение в убийстве доктора. Последовали долгие препирательства, в которых герой на радость толпе гнусаво высмеивал и передразнивал недалекого фатального офицера, а когда тот попытался отвезти преступников в холодную, Петрушка вытащил любимую дубинку, и полицейский был отлуплен под одобрительные крики зрителей. Муромцев обернулся на Поплавского, надеясь увидеть его реакцию на подобное проявление кукольного вольнодумства. но тот наблюдал за уже не раз представлением с непроницаемой скукой. Публика же пребывала в полном восторге. Злодеяния, чинимые кукольным негодяем, вызывали у них лишь горячую поддержку и взрывы хохота. Петербургский сыщик внезапно почувствовал себя неуютно. Неужели ему одному происходящее на сцене кажется чем-то неприятным и зловещим? От криков, шума... и пронзительного смеха куклы у Муромцева разболелась голова. В это время торжествующий победу над соперниками Петрушка допекал Веслоусова шарманщика новой причудой. — Я задумал старик жениться. Что за жизнь холостого? Все тебя обижают. А вот когда женюсь, преданное возьму. Ой-ой-ой, как заживу. — И на ком же ты задумал жениться? — удивился музыкант. «Ясно, на ком, на дочке полицмейстера Цеховского!» Важно, — ответил Петрушка под взрыв хохота в толпе. «А приданого много берешь?» — почесал голову шарманщик. о больше, чем сам стою!» Петрушка куражился и врал, как мог, не замечая, как из-за ширмы приближалась собранная в комочек мохнатая фигурка, пока она не толкнула его под зад. Тот подпрыгнул от неожиданности и принялся прыгать вокруг новой игрушки. «Что это? Что это, старик?» «Это барашек», — странным тоном ответил ему музыкант, отворачиваясь в сторону. Петрушка в полном восторге принялся гладить мохнатое животное, приговаривая ласковые слова Потом вдруг запрыгнул ему на спину, сделал, улюлюкая несколько кругов вдоль барьера, когда рогатый комочек неожиданно скинул его, распрямляясь, и встал во весь рост. Это был не барашек. Это был черт собственной персоной. Кукла была изготовлена с пугающим мастерством. Черт был вдвое больше остальных героев представления, поросший черными волосами, с крючковатым носом и длинным кумачевым языком, вырывающимся из зубастой пасти. Муромцев рассеянным жестом потер внезапно занывший висок. Черт поддел Петрушку рогами и принялся терзать его, подбрасывая высоко в воздух. Руки и ноги куклы беспомощно болтались. Петрушка издавал пронзительные предсмертные вопли, пока черт не утащил его вниз сквозь картонные языки, символизирующие преисподнюю. Из-за ширма раздался последний затихающий крик, и наступили несколько секунд жуткой тишины. Но затем снова весело засвистела шарманка, а Яша со своими прибаутками пошел вдоль зрителей, собирая в шляпу деньги на водку для петрушечников и старого музыканта. Муромцев машинально кинул монетку и встал, растерянно озираясь. Поплавский подхватил его под локоть и ловко вывел через всю суматоху прямо за сцену балагана. За ситцевой ширмой, устало вытянув ноги, сидел на табурете тощий долговязый бородач и пил сбитень из дымящейся глиняной кружки. «Добрый день, дядя Миша!» — приветливо подмигнул бородачу Поплавский. «Как ваше здравие? Вот, гляди, пан специальный сыщик из Петербурга приехал к нам. Поговорить с тобой хочет. Если нет у тебя срочных дел, конечно». Муромцев Роман Мирославович. Отрекомендовался сыщик. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов по делу, которые мы сейчас расследуем. Оно связано с вашими э -э -э -э представлениями, с Петрушкой». «Вот like как!» «Пан сыщик Петрушка интересуется?» — оживился дядя Миша. «И как вам наше представление?» «Весьма занятно и развлекательно. Признаюсь, таких ярких эмоций у публики я не видел ни в одном петербургском театре. И куклы. Вроде как простые, но такие живые выходят, как настоящие. Скажите, а как вы так ловко меняете голос?» Петрушечник усмехнулся... отставил в сторону кружку и продемонстрировал гостю маленькую деревянную свистульку, напоминающую утиный манок, и ловко сунул ее за щеку, прижав языком к небу. «А это, панцыщик, называется пищик, из осиновой коры для потехи детворы!» зазвучал знакомый дребежащий голос Петрушки. Дядя Миша сплюнул пищик в кулак и продолжил своим обычным голосом. «Это и был весь вопрос!» Муромцев отрицательно покачал головой. Он извлек из кармана жестяную коробочку и открыл ее, демонстрируя кукольные ручки. Петрушечник осторожно взял одну, повертел перед носом. «Старая работа. И не нашинская. Наши мастера таких не делают. Кукла эта на веревочках была, марионетка, значит. Наш все больше перчаточных кукол делают, которые сами на руку надеваются, как у меня. Вот, смотрите сами». Он выдвинул из-под табурета ящик, в котором лежали арапы в парчевых халатах, красавицы в тюлевых платьях, косматый черт и сверху сам Петрушка. О, моего, вон, глядите, ручки долбленые, а это у вас совсем другое». «Так кто же мог такие куклы делать?» — нахмурился Муромцев. «Так у нас обычно сами петрушечники делают, невелика затея». «Марионетка, оно, конечно, посложнее будет, но все же не корабль построить. Справиться можно». «Может, вы помните кого-то, кто мог выступать с такими марионетками?» «С немецкими-то? Да, не припомню я. Надо бы на старика спросить». «Эй, Павло!» Дядя Миша подозвал шарманщика и передал ему вопрос Муромцева. После этого оба артиста долго думали, накручивая усы на пальцы и вспоминая былое. пока шарманщик, наконец, не изрек. Знавал я одного человека, у которого были похожие марионетки. Давно дело было, лет двадцать назад, а то уж и больше. Был я на большой ярмарке в Л, на границе с царством польским. Туда много кукольников съезжалось, все с немеччины больше. Так вот, выступал там один старик с подмастерьем. Сам он не то в Вене жил, не то в Париже. И так он лихо с этими марионетками управлялся, как живые они у него были. Много кукол привозил, штук так пятьдесят, всяких разных, и арапы, и собачки, и драконы, и рыцари. А вместо шарманки у него был необычное дело, мальчик под подмастерье его. Да сколько лет уж тому, мальчонки. «Да лет тридцать уж поди. Небось, давно уж сам с куклами ходит». «Чего?» Старик не понял, чего так встрепенулись сыщики. Муромцев и Поплавский обменялись взглядами и, поблагодарив артистов, поспешили в управление».